Сегодня существует множество образов фактического нигилизма. Появились люди, как будто отказавшиеся от всякого самобытия, для которых ничего как будто не имеет ценности, которые по воле случая переходят от одного мгновения к другому, равнодушно умирают и равнодушно убивают, как будто живут в одурманивающих представлениях количественного, в слепых, сменяющих друг друга типах фанатизма. Они живут подгоняемые элементарными чуждыми всякому смыслу, могущественными и все-таки быстро проносящимися аффектами и в конечном итоге инстинктивной волей к мгновенному наслаждению. Если мы прислушаемся к словам, сказанным в этом вихре, то ощутим, что они действуют как скрытая подготовка к смерти. Воспитание масс делает их слепыми и бездумными в дурмане отдачи, способными стать готовыми на все и в завершении принять как само собой разумеющиеся смерть и убийство, массовое умирание среди борющихся машин. Умирать учит и самая ясная философия. Она хочет найти основу, которая, если и не объяснит смерть, то позволит перенести страх и страдания не в стоической, а в любящей и доверяющей непоколебимости. то и другое редко удается в чистом виде. Нигилизм, о котором шла речь, живет маскировками, разоблачение которых приводит к отчаянию, если все уже ранее не потеряно в тупом безразличии. Названная философия не дает безопасности, ее приходится ежедневно завоевывать, и она все время теряется. То, что тогда происходит между нигилизмом и философией, если первый — еще не полностью властвует, а вторая еще не постигнута, обретает в реальных ситуациях тревожный характер. В качестве примера могут служить две реплики, относящиеся к 1938 году. Некий молодой человек говорит в рамках соответственного времени положению в мире об империи, которую надлежит создать. Он кажется воодушевленным. Я прерываю его вопросом. Какой же смысл в этой империи и в войне, которая должна привести к ней? Ответ — смысл? Никакого смысла. Это просто нас ждет. Смысл будет при этом в лучшем случае заключаться в том, что я с опасностью для жизни принесу в огне сражения воду, мучимым жаждой товарищем. 9 ноября 1938 года один студент — Принимал участие в качестве предводителя штурмового отряда в еврейском погроме. Об этом он рассказывает своей матери. Сам он проводил эту акцию по возможности мягко. В одной квартире он взял тарелку, силой бросил ее на пол, крикнул своим товарищам «Я констатирую, квартира разрушена» и ушел, не производя дальнейших разрушений. Но затем он продолжает свой рассказ. Этот день произвел на него... Большое и воодушевляющее впечатление. Стало очевидным, какие силы таятся в народе и на что он способен. Это открывает радужные перспективы в ожидаемой войне. Он характеризует новый этос и величие фюрера. Испуганная мать прерывает его. «Мой мальчик, ты же сам не веришь во все это?» Он, растерявшись на мгновение, решительно утверждает. «Нет, я в это не верю. Но в это надо верить.